Глава пятая. «И какого лысого моего носителя понесло сегодня на эту площадь, а? Вот что он здесь забыл? толчья, суета, карманников как блох на барбоске, да и представление впереди совсем не радостное. Так что нам здесь надо, а?» «Кончай ворчать, словно старый дед», — потребовал Дим, старательно вытягивая шею и пытаясь рассмотреть происходящее в центре площади. «Когда еще доведется такое увидеть? Какое такое? Любоваться казнью, дикость и варварство!» — буркнул я. «Пусть ни мне, ни Диму прежде не доводилось видеть эту процедуру, но сама традиция прилюдных меня откровенно бесит своей бессмысленностью и...» Да плевать, что осужденный во время сожжения будет скрыт от глаз публики круглой каменной стеной трехметровой высоты. Это просто страшно. Тупо страшно. До одури и мокрых штанов, если бы они у меня были. Да, я боюсь, и ничуть не стыжусь в этом признаться. Боюсь с тех самых пор, как Дим попал на обследование к инквизитору отцу Тону, и тот подтвердил мое присутствие в теле носителя. «Пусть меня не признали по порождением тьмы», Но осадочек, как говорится, остался, как и понимание, что повернись все чуть иначе, и нас с Димом ждала бы казнь, точно такая же, как та, что готовится сейчас на площади в самом центре имперской столицы. Более того, вспоминая не такие уж давние экзерсисы его преосвященства, я не могу ручаться, что эта участь нам больше не грозит. Это не дикость, сосед, это кое-что другое неожиданно пустился в объяснение носитель. «Можно сказать, последний довод обвинения». «Чего?» — не понял я. «Какой довод, когда приговоренный уже хрустящей корочкой покрывается?» «Последний, говорю же», — огрызнулся Дим. «Смотри, сам все поймешь. А если нет, тогда уж я объясню». С левой стороны, у возвышавшегося над площадью шпиля храма, толпа вдруг резко подалась в стороны. Отхлынула, освобождая проход, и я увидел выходящую из ворот собора процессию. Служки в черных рясах с накинутыми капюшонами несли факелы, взяв в коробочку телегу с установленной на ней железной клеткой, влекомую парой черных лошадей. А позади этой процессии медленно вышагивали трое судей трибунала в белоснежных сутанах и мантиях. Толпа умолкла, замерла на месте — Кажется, даже не дыша. Было так тихо, что даже здесь, на другом краю площади, можно было услышать скрип тележных осей и редкий тихий ляск цепей, которыми был прикован к клетке изможденный и обросший старик, одетый в какое-то рванье, основательно так прикован, по рукам и ногам. В полной тишине повозка остановилась у каменной бочки, и часть служек тут же бросились куда-то то ли внутрь нее, то ли скрылись за ней, через минуту раздался очередной скрип и, взметнувшаяся над каменной стеной стрела крана, опустила вниз пару цепей. Один из служек, вручив свой факел стоящему рядом напарнику, подхватил крюки и, белкой взметнувшись на верхнюю крышку клетки, сноровисто их закрепил. Безучастно смотревший куда-то вдаль осужденный, никак не отреагировал на это вторжение в его личное пространство как не обратил внимания и на то, что его клетка взмыла вверх и опустилась уже внутри каменной бочки. Пока служки убирали реквизит, судьи церковного трибунала успели встать перед каменным строением и замерли на месте. Стоящий по центру церковник извлек из рукава свиток с приговором и принялся долго и нудно его зачитывать. В чем только не обвиняли, оказывается, запертого в клетке старика. И в проклятиях, и в сглазах, в убийствах и доведениях до смерти, и в поднятии нежити, и в призыве нечисти, даже в скисании молока в груди кормящей матери. Не человек, а Фредди Крюгер какой-то. Еще бы вспомнить, кто это. Но спустя четверть часа абсолютной тишины судья замолк, свернув документ, и, не теряя более времени, кивнул служком. В ту же секунду за каменную ограду полетел один факел, другой, третий. К моменту, когда последний из факелоносцев бросил свой факел в каменную бочку, над ней уже показались жадные языки пламени, и послышался нарастающий гул. И все это в полной тишине. А через минуту над площадью пронесся дикий вопль, Пламя взметнулось вверх на добрые десяток метров, и опав оставило за собой расплывающееся черное марево, от которого на толпу пахнуло невыносимым жаром, смрадом гниющей плоти, это в пожаре-то? и тьмой. Уж не знаю, сумели ощутить ее стоящие вокруг площади люди или нет, но у меня-то с этим проблем точно не было. А когда поднявшаяся над оградой непроницаемо черное марево собралось в шар, и, вытянувшись эдаким веретеном, бесследно пропала, полыхнув напоследок совершенно уж безумной концентрацией тьмы, даже у меня исчезли сомнения по поводу происшедшего. «Понял», — спросил Дим, едва действие закончилось, а над площадью повис тяжелый гул голосов. «Ага», — заторможенно откликнулся я, «либо это шедевральный театр...» «Либо он и в самом деле был черным магом». «Театр?» — возмутился носитель. «Да от этого театра у половины присутствующих на тельной обереге жаром горели. Видишь, рядом мужик себя по груди хлопает. Ручаюсь оберег, кожу пригрел». «Ну, допустим», — откликнулся я, «версию с откупоренной для такого представления черной благодатью, распыленной над костром, можно забыть». «Ее аромат я ни с чем не перепутаю, и других эликсиров подобной мощности в твоей памяти не обнаружено. И их нет?» «Черная благодать — это, как говорит дед, квинтэссенция тьмы в хрустальном флаконе», — уверенно и несколько высокопарно выразился Дим. «И знаешь, я склонен доверять его опыту в этом деле. А кроме того, уверяю, убийства магов все без исключения выглядят именно так» вне зависимости от того, что послужило причиной смерти — костер, плаха или серебряный болт в затылок. Говорят, так тьма забирает их души. «Понял. Принял к сведению. Один вопрос, Дим. А что было бы, если бы сегодня здесь казнили невиновного? Вот не было бы этого светопреставления, И что тогда?» — поинтересовался я. «Судьи отправились бы вслед за ним. Прямо здесь и сейчас». Как ни в чем не бывало, пожал плечами мой носитель. «Вот это я понимаю, правосудие! Как кто-то где-то говорил, какой мерой меряете, такой же и вам отмерено будет. Да, дела. С другой стороны, боюсь, профессия адвоката здесь не появится еще очень долго. Но, может быть, оно и к лучшему?» Дим двинулся прочь от площади, а я погрузился в размышления об увиденном. «Что-то мне не давало покоя в этом страшном театре. Но что именно?» И только когда носитель добрался до своего временного жилища на улице Чеканчиков, я понял, в чем дело. «Дим, а обвинения, которые оглашал церковник, они всегда...» «Такие?» — спросил я. «В смысле?» — не понял носитель. «Разнообразные», — подобрал я, более или менее подходящее словцо. «Ну уж больно разброс преступлений большой». Тут тебе и убийства с проклятиями на смерть, из киши молоко у коров и неродивых мамаш, сглазы на неудачу и ритуалы с принесением в жертву детей. Прям многостаночники какие-то. А, вот и о чем. Дим на мгновение задумался. Вообще, да, маги творят зло. По-всякому. Каким-то одним видом они редко ограничиваются. Но это же глупо. Ну ладно, маньяки, у них психика в разнос ушла но ведь они за что-то одно цепляются. Или хотя бы за какой-то устойчивый набор признаков. Например, убивают только блондинок. А здесь? Нелогично как ты не находишь? Не нахожу. Не знаю, о каких таких маньяках ты толкуешь, но все равно допускаешь ошибку. Ты руководствуешься нашей человеческой логикой, а маги уже не люди. Они темные твари, и, как любых других порождений тьмы, «Их питает только одна цель — причинить как можно больше зла окружающим. А прикрываться она может чем угодно — местью, работой за плату или стремлением к силе, неважно», — резко ответил носитель. «Вот так вот вдруг, с бухты барахты, ударила по мозгам магу, и он пошел сеять это самое зло. Честно говоря, я был неприятно удивлен безапелляционностью Дима, впрочем, не в первый раз. Не вдруг!» Скинув сапоги и с видимым удовольствием, вытянувшись на кровати, заметил Дим и после небольшой паузы добавил. «Давай я попробую рассказать тебе, как объяснял мне дед». «Внимательно слушаю». «Нет, если бы мне удалось покопаться в соответствующих воспоминаниях Дима, я бы, наверное, и сам нашел нужный момент, но этот функционал у меня то и дело сбоит. Точнее, работает, как левая пятка захочет. Причем непонятно чья». Какие-то воспоминания носителя я чуть ли не сплошным потоком воспринимаю, а какие-то не могу отыскать, даже когда он сам о них усиленно размышляет, вот как сейчас. Суть вот в чем. Обращение человека в мага имеет ту же природу, что и превращение в нежить или нечисть, но с одним серьезным отличием. Становление магом есть процесс полностью добровольный и направляемый самим обращающимся – тогда как превращение в нежить или нечисть — действие чаще всего неосознаваемое. Иными словами, чтобы превратиться в какую-нибудь тварь, вроде кровососа, человеку, особенно гнилому, порой достаточно совершить одну, на большую гнусность — бац, и клыки полезли, а порой и вовсе делать ничего не нужно. Помнишь, как мы головы мертвякам в пустошах рубили? А зачем? Правильно, чтобы очередной прилив не поднял бедолаку мертвиями. А вот чтобы стать магом, ищущий могущество мерзавец должен последовательно совершать некоторые кровавые ритуалы, шаг за шагом погружаясь во тьму, с четким посылом, целью. Что это за ритуалы, не спрашивай, не знаю и знать не хочу. — Значит, стать магом случайно невозможно, да? — уточнил я. — Именно так, потому их и не проводят, через очищение покаянием или епитемьей как порой случается с теми же кровососами, если им жажда еще не промыла мозги до скрипа. Маги же, ступая на эту дорожку, совершают осознанный выбор, и очищение им не видать. Только смерть. А уж на костре или без пролития крови это как трибунал решит. С погружением во тьму понятно. А зачем с глазами и проклятиями швыряются? «Я же говорил, измести, по найму». Поводов может быть много, но причина всегда одна — тяга к совершению зла. Двигаясь по этому пути, маг зачастую и сам не замечает, как перестраивается его сознание. Сегодня он может, умилившись, подарить леденец, встреченный у кондитерской девочке, а завтра с той же улыбочкой вскроет эту девочку в ритуальном круге, и рука не дрогнет. Точно, маньяки-многостаночники. — подытожил я короткий рассказ объяснения носителя. «А ты, кстати, так и не сказал, кто это такие?» — заметил Дим. «Это ваши маги!» — вздохнул я, пытаясь переварить все сказанное и увиденное в этот день. И носитель, поняв, что я не в настроении, отвязался и, кажется, твердо вознамерился вздремнуть. «Вот и замечательно! Значит, у меня будет время, чтобы прийти в равновесие. Все-таки, кажется, в прошлой жизни...» Я таких страстей, как прилюдная казнь, не видал. Да и тема беседы... м да. От процесса самоуспокоения меня отвлек шум за дверью, снятой Димом комнаты. Точнее, за той из дверей, что ведет во внутренние помещения дома, а не за той, что выходит на уличную лестницу. «Сударь Дим...» Судя по голосу, к нам пожаловал хозяин дома. Интересно, что ему понадобилось. «Иду», — буркнул Дим, и, нехотя поднявшись с кровати, прошлепал через всю комнату к двери. Открыл, взглянул на стоящего перед ним рентера, «Что вы хотели, уважаемый Тудор?» «Э-э, прошу прощения, если я не вовремя», — заговорил хозяин дома, старательно вытягивая шею в попытке рассмотреть происходящее в комнате. От такой наглости Дим, кажется, начал закипать. «Короче, уважаемый», — рыкнул он, отчего рентер явно смешался. «Пару дней назад вы сетовали, что не знаете, где найти хорошего рыбачащего слугу», — справившись с собой, проговорил Рентер. «Как я вижу, этот вопрос еще не потерял своей важности для вас». «О, слуга, да. Оказывается, без знакомств в столице чрезвычайно трудно найти подходящего человека», — уже спокойнее произнес Дим. «Так я к вам именно по этому поводу», — обрадованно заулыбался хозяин дома. Месяц назад ко мне приходил наниматься один человек, весьма порядочный, смею заметить. Но, к сожалению, его навыки... Ну, право слово. К какому делу я могу пристроить бывшего легионера? У меня нет врагов, с которыми я мог бы затеять войну. Но гильд очень близок к моей семье. Можно сказать, он нам почти родственник. И сейчас я хочу помочь бедняге найти приличное место службы. Вы же говорили, что вскоре собираетесь в поход, и вам нужен слуга». Тут хозяин дома под недобрым взглядом Дима чуть сбавил напор и умолк. «Легионер, значит?» «Ладно, веди его сюда. Посмотрим, что за птица», — отрывисто произнес мой носитель, и Рентор, закивав, исчез за поворотом коридора. «Ха, смотри-ка, не успел Дима обзавестись гербом, как тут же полезли дворянские замашки. И откуда что берется, а?»